Глава 2. Рут дошла до полицейского управления, у дежурного попросила позвать инспектора, который ведет дело Кристин Холлман. Его на месте не было, пришлось постоять у здания. Пока она ожидала, закурила сигарету. Инспектор появился позади и произнес «Не часто встретишь курящих дам у здания полиции?» Рут резко обернулась, едва не слетела жемчужная брошь с ее груди. Дама мысленно заметалась, куда же деть сигарету. «Потушите о стену, пока никто не видит», — вроде как шутливо сказал инспектор. Однако лицо его было серьезным. Рут немного волновалась и ощутила себя неловко, однако почиркала бычком и отбросила его дальше. Она представилась и попросила поговорить с ней, касаемо сестры. «Вы кого-нибудь подозреваете?» — спросила дама. Инспектор был среднего возраста, над губой редкие светлые усы, скорее даже усишки. Внешний вид в целом выдавал подозрительность, словно он всегда всех подозревает и никому не верит. В прищуре, посмотрев на новое лицо, инспектор Браунинг сказал: "Каждаго. Мнение Рут о данном скрытном человеке подтвердилось. Она решила поделиться: "Я подозреваю супруга Крестил". Он ведёт себя странно, и вовсе не переживает о пропаже жены. А также он в сговоре с управляющим и является заместителем Кристин. У Джозефа есть мотив. Инспектор вёл себя спокойно и даже будто слегка безразлично. Я вас понял, мисс. Однако у мистера Джозефа есть алиби на момент исчезновения миссис Холман. Кучер подтвердил, что отвозил хозяина в кабаре, и он пробыл там до полуночи. А откуда известно, в какое точно время пропала Кристин? Знаете ли, далеко не каждая женщина у нас ездит на автомобиле, а точнее, больше никто. Звук двигателя хорошо слышно. Его и слышала одна дама, которая заочно знает миссис Холман. Хотя кто её не знает в нашем городе? Дама поведала, что автомобиль проехал в сторону лесной дороги в 8 часов вечера. И что же это за дама? Супруга ювелира который работает в салоне Миссис Холман. Их дом стоит последний на улице перед заездом на лесную дорогу. И потому, когда хозяйка салона выезжает на городскую улицу или уезжает с неё, супруга ювелира может слышать в окно. Вроде бы всё вполне логично, но Рут всё равно что-то смущало. Странное совпадение. Супруга ювелира услышала именно в тот момент и запомнила время. А что же насчёт мистера Финча, управляющего, спросила далее дама. Он виделся с миссис Холман в день её пропажи. В автомобиле был найден отданный им документ. На нём стояла свежая дата. Мистер Финч утром находился на фабрике, а затем после обеда уехал, как он сказал, на встречу с хозяйкой для передачи отчёта. Его видел у ювелирного салона тот самый работник салона. Рут в подозрительности прищурилась. Ведь ей Финч назвал утреннее время встречи с Кристин, а не обеденное. Там свидетель жена ювелира, а тут он сам это вызвало вопросы. У деловой миссис Холман очень много знакомых. Есть даже те, кому она перешла дорогу, как, например, воленый прошлый управляющий, оставленные некогда компаньоны, которые стали не нужны, отнятые у других предпринимателей места рождения камней и прочее, прочее. Проверять можно до бесконечности, сказал вдруг инспектор. Он намекнул, что работа по поиску виновных предстоит весьма трудная. Рот выказала недовольство. Но помимо врагов у Кристин, значит, были и друзья, помощники, коли всё обстоит таким образом. Естественно, всем известно о её дружбе с сэром Бредбери. Копать можно очень глубоко, только вы же понимаете, что всё это чревато последствиями. Говорил и вновь вроде как намекал на тщетность расследования инспектор, часто закатывая глаза и опуская уголки рта. Пока Рут в озадаченности размышляла, инспектор Браунинг задал вопрос. «А где вы были в день пропажи, миссис Холлман?» Рут резко подняла голову и округленные глаза на мужчину. Послышалась ее недовольная усмешка. Последовали слова. «Я была дома, а живу я в другом городе». специально детализировала она о городе для большего понимания. Инспектор уловил, что его подозрения задели даму. Однажды мне довелось увидеть автомобиль миссис Холман, тогда её ещё возил водитель. А вам посчастливилось покататься на автомобиле сестры? произнёс и спросил Браунинг. К сожалению, нет, ответила Рут. Затем инспектор на сегодня попрощался. Рут велела кучеру Кристин отвести её к зданию кабаре. Она не сомневалась, что Джозеф всё равно причастен. По прибытии кучер открыл двери экипажа, и Рут решила спросить его: "Если сестра стала водить автомобиль, и в кучере больше не было надобности, то почему она тебя не уволила, как сделала с водителем?" Молодой кучер сначала пожал плечами, бегая взглядом, затем добавил: "Думаю, потому что миледи знала о моём плачевном положении. У меня семья, и потеряя я работу, их будет нечем кормить". Как странно, о Кристин ходят нелестные слухи. У неё много недругов. Однако со слугой она повела себя сердечно и платит ему по сути просто так. Рут направилась в кабаре. Днём здесь почти никого не было, работал в основном ресторан и комната отдыха для мужчин. Куда, судя по всему, приходил Джозеф. Рут увидела официанта и подозвала его. У него она поинтересовалась Знает ли молодой человек Джозефа Одли? «Эм, да, мисс, я знаю всего джентльмена», — говорил работник, как вдруг Рут заметила позади него засуетившуюся девушку. Она уловила разговор, одета была как неприличная танцовщица, открытое платье с декольте, спереди укороченная юбка, дабы зрители любовались кружевными панталонами. Рут остановила речь молодого человека и поспешила догнать уходящую девушку. Вы тоже знаете Джозефа, не так ли? напрямую спросила она, оказавшись сбоку. Танцовщица замедлила шаг. Его здесь все знают, мисс, с явным уходом от ответа вымолвила она. Все знают, но не все столь волнуются, когда слышат его имя, добивалась своего упорная Рут. В день и вечер, когда пропала его жена Кристин в среду пятого числа, Джозеф здесь находился? Девушка взволнованно теребила кружево на юбке и хотела бы уйти. Однако пристальный взгляд и неотступность дамы никак не позволяли: "У вас с ним что-то есть, не так ли?" решила подловить Рут. Танцовщица вовсе пошла красными пятнами, затрясла разомкнутыми губами и растерялась. "Между нами ничего больше нет", выдала девушка. Рут заулыбалась, кивая головой. "Ах вот как, больше нет? После чего?" после того, как Кристину знала, принялась она расспрашивать дальше. Танцовщица Юлила и умалчивала, тогда дама пригрозила приходом инспектора или того хуже повесткой в полицию. Решительная Рут схватила её за руку и, сдавив, велела отвечать, ибо дело касается её пропавшей сестры. Мне больно, мисс, хорошо я скажу, пошла на уступки девушка, а Рут чуть ослабила руку. У нас случилась однажды связь, но это было задолго до исчезновения миссис Холман. Ей доложил управляющий кабаре, и после этого мистер Джозеф и я больше даже не разговаривали. Он делал вид, что не замечает меня. "Почему тебя не уволили?" удивилась Рут. "Потому что оказание интимных услуг входит в перечень развлечений в кабаре. Это вовсе не новость". Рут право поразилась. "Оказывается, сэр Брэдбери открыл злачное местечко". "Так был ли здесь в тот день Джозеф?" напомнила о главном вопросе Рут. Я видела лишь его уход отсюда, около 5 вечера. Ага, значит, он не был здесь весь вечер, как сказал инспектору. А кучер его покрывает, в прищур и с поджатыми губами произнесла возмущённая сестра Кристин. Получается, у Джозефа было достаточно времени, чтобы организовать нападение на жену. Он мог встретить её на лесной дороге, а верный пёс Кучер помогал. Рут покинула сие гнездо разврата и вернулась в особняк. В доме она увидела, как на окне третьего этажа сидит Мегги, делая записи в блокноте, куда писала стихи. "Это же опасно, ты можешь упасть", крикнула взволнованная Рут. Балтая ногами, Мегги ответила, что вовсе не боится, да и жизнь её не такая уж важная. "Что ты говоришь, дорогая, перестань. Мы обязательно найдём Кристин", громко сказала Рут. Но, похоже, Мегги имела в виду вовсе не пропавшую мать. В холле Руд встретила Лакея и попросила пригласить к ней Нору. У себя она поинтересовалась, как звали доктора, которого тайно посещала Кристин. «Миледи никому не рассказывала о докторе, даже мне. Однако я однажды уловила краем уха, как Миледи просила почтальона отвезти письмо мистеру Даррену в больницу. Потому я поняла, что это именно он», — поделилась служанка. Вслед Нора попросила никому не говорить, что она выдала имя доктора, ведь хозяйка будет этому не рада. Ты действительно веришь, что Кристин вернётся, спросила с печальным видом Рут. Нора покивала, а в глазах застыли слёзы. Рут быстро провела ладонью по щекам и позволила ей уйти. Новым утром Рут собралась и спустилась вниз. В дверях она столкнулась с Джозефом. Что-то забыли? выскочила из её уст ирония. Наверняка очередной чек для кучера. Джозеф уже было прошёл, но вдруг резко развернулся и схватил женщину за воротник. Что ты себе позволяешь? Теперь здесь больше нет твоей сестры. Я хозяин дома и могу в любой момент тебя отсюда вытурить. У тебя есть не больше недели. Ты поняла? заявил он не громко, но эмоционально, со злостью. Грута пешела, округлив глаза. Ладонь схватила его держащую руку и сдавила. Нечто странное овладевало женщиной. Ей хотелось ударить негодяя, но и разом коснуться его лица, сжать щёку и провести пальцами по губам. Непонятное ощущение подтолкнуло вырваться из рук уставившегося голубыми большими глазами мужчины и выбежать. На крыльце рут тяжело отдыхивалась, по телу бегала дрожь. Затем поспешила к экипажу. Кучер отвёз её в городскую больницу. Дежурный подсказал, где найти доктора по фамилии Даррен. Его кабинет располагался в конце коридора. После стука мужской голос позволил войти. Рут представилась и попросила минутку. Мистер Даррен выглядел приятным человеком. Ему было около 40, носил круглые очки, глаза его были мелкие, карие, взгляд простой, а выражение лица открытое. Это сразу подметила Рут и начала понимать, почему Кристин доверялась ему джентльмену. "Я невероятно печален пропажей Кристин", первое, что вымолвил он. Пара присела на располагающуюся в кабинете софу. "Вы обращаетесь к ней просто по имени?", уточнила сметённая Рут. "Да, мы с ней друзья, несмотря на большое количество людей вокруг неё. Она была одинока, порой ей нужно было с кем-то поделиться. Я был ей не просто врач. А близкий друг, Руда Живилась и в таком разе стала спрашивать: "Мистер Даран, чем была больна сестра? От чего вы её лечили?" "Врачебная этика мне вообще-то не позволяет разглашать информацию о пациентах. Однако я уже отвечал инспектору и скажу вам, потому что дело серьёзное. Кристин пыталась забеременеть, но никак не могла. Она хотела родить мальчика", поведал доктор. На глазах Руд появились слёзы. Она зажмурилась и снова открыла очи. И вам не удалось ей помочь, верно? К сожалению, нет. Медицина ещё не настолько продвинулась, но ей помогала знахарка. Гостья вытянула указательный палец вверх за ёрзов на софе и попросила рассказать подробнее. Доктор сказал: "Хоть я и был ей другом, Кристин всё же не поведала мне, кто её навёл на эту знахарку. Я только знаю, что живёт она в лачуге" В лесной местности, неподалёку от поместья Сэр Брэдбери, Рут пребывала в раздумье, а доктор вдруг добавил: "Не так давно Кристин поделилась, что у неё разладились отношения с семьёй Брэдбери. Все знают, что Кристина странный язык, и она что-то сказала жене сэра, на что-то обиделась и на жаловалась мужу. С тех пор Кристин больше не общалась с ними. А вот мне говорила, что за ней кто-то следит". Она видела ночью в окне силуэт, человек прятался среди деревьев. Почему сестра не заявила в полицию? Она не хотела огласки и чтобы кто-то подумал о её слабости и страхе. Однако за деньги Кристина договорилась с констеблем, который время от времени объезжал её дом и следил. Констебль кого-нибудь застал? К сожалению, нет. А когда человек перестал появляться, Кристина отпустила констебля. Её проблема была в том, что она привыкла быть сильной. Для неё было невозможно проявить слабость, пожаловаться или поплакаться. Однажды она заплакала в моём кабинете. Рут попросила поведать о произошедшем. В её сердце был секрет, который тяготил и тянул на дно. Но этот секрет только её. Доктор дал понять, что не расскажет деталей, а возможно, он сам не знал. А что Кристин говорила касаемо Джозефа? Мистер Даррен вздохнул. Кристин разочаровалась в муже. Любовь, которая её овладела в начале, теперь угасла. Рут смутилась и уточнила: "Но тогда зачем Кристин хотела от Джозефа ребёнка?" На этом доктор резко встал и отошёл к окну. Дама поднялась и подошла ближе. "Мистер Даррен, мне нужно узнать правду, чтобы найти того человека, который похитил мою сестру", серьёзно сказала она. Я беседовал с инспектором, однако он не заинтересован в поиске. Он боится выйти на властных людей. Но вы не такой, как он. Вы были настоящим другом сестры. Доктор вздохнул, немного посомневался, но решил рассказать. У Кристин был другой мужчина. Новость хоть и задела Рут, однако она была к этому готова. К тому же догадывалась и Мегги. Вы спросите, что за мужчина? Я сразу скажу, что не знаю. От этого Кристин не доверила даже мне, добавил доктор. В дверь постучали. Мистер Даррен дал понять, что ему нужно работать. Рот поблагодарила за беседу и пошла на выход. Неожиданно доктор обратил внимание на жемчужную брошь в виде жасмина и произнёс: "Такую же я видел на Кристин". Рот взглянула на украшение и с печальным выражением лица ответила: "Да, по заказу сестры таких брошей сделали две". «Для нее и для меня в знак нашей сестринской любви». Мистер Даррен с умилением покачал головой. Таким образом, младшая сестра узнала, что за Кристин кто-то следил. У нее есть любовник, от которого она хотела ребенка. Джозеф стал немил, а сэр Брэдбери теперь не друг. Рут задумалась. Коли знахарка живет неподалеку от поместья сэра, то, возможно, именно его семья ей поведала. Она решила спросить кучера сестры. Знает ли он некую знахарку? Оказалось, что слуга в курсе и даже сопровождал однажды миледи до лачуги отстранённой старухи. Не знает личная служанка, но знает кучер, удивилась Рут. Они оставили экипаж на дороге, идти нужно было вглубь. Кучер привёл даму к лачуге и похлопал в ладоши для зова, поглядывая на старую, покрытую мхом лачугу, Рут волнительно ожидала, глубоко дыша. Вскоре на крыльце появилась старуха. На теле ее была обмотана ткань и по виду шелковая. Она узнала слугу Кристин и в прищуре поглядела на новоприбывшую. Рут представилась и спросила, можно ли задать ей вопросы. Оказалось, что знахарка не знает о пропаже Кристин. Она пригласила в дом и показала гостей занять обычный твердый стул. В гостиной, если ее можно так назвать, было два стула, стол и камин. Больше ничего. «Этот шелк на вас от крестин?» Сразу поинтересовалась нетерпеливая Рут. Старуха покивала и добавила, что леди была великодушна и подарила ей много вещей, ведь денег знахарка не брала. «Я знаю, зачем к вам обратилась сестра, и знаю о траве в мешочках. Может, вы бы могли поведать нечто еще, что бы помогло узнать о случившемся с сестрой?» Знахарка внимательно рассматривала прибывшую. Рут даже стала не по себе. «А вы совсем не похожи», — заключила старуха. «Я помогаю людям, лечу их, но я не лезу в их личную жизнь», — дополнила она. Рут опустила в раздумье взор. Затем все же вымолвила. «Ваши отвары ей не помогли». Знахарка в намеке возвысила брови. «Помогли. Ей удалось забеременеть». Слова поразили Рут, в глазах вновь застыли слезы. «Что? Она была беременна на момент пропажи?» — разнервничалась гостья. Старуха сказала. «В последний раз она пришла ко мне, чтобы об этом рассказать. С тех пор я ее не видела. Прошло около трех недель». Рут была не уверена, следит ли старуха за временем и датами, но все же уточнила про пятое число, день исчезновения. Знахарка провергла, назвав четвёртое число. Выходит, кто-то определённо лукавит, ведь Нора говорила, что Кристин собиралась к знахарке пятого числа, а одна как-тому времени уже побывала у неё. Кристин рассказывала, кто ей посоветовал вас. Разгребая мысли, спросила далее Рут: "Пожелайки внуло, произнеся". Её служанка: "Не может быть", вымолвила ошарашенная Рут, понимая ложь Норы. Она подскочила с места и после благодарности понеслась на выход. Прибыв в особняк, рут приказала лакею позвать в её спальню Нору. "Нахалка", заявила дама, как только та переступила порог, и ударила служанку по щеке. "Ты знаешь гораздо больше и нарочно мне солгала", забронилась она до покрасневших щёк. Нора перепугалась, принялась уверять, что ничего не знает. "Ты всё прекрасно знала". Кристин была у знахарки за день до пропажи, а 5-го числа она ездила в другое место. И ты немедленно мне расскажешь правду, кричала Рут. Мисс, я клянусь, что не знаю. Миледи не говорила, куда она поедет, вымолвила едва не плачущая Нора. На этом её подловила дама, как и на другом. Ага, теперь говоришь, что Кристин тебе ничего не сказала, а до этого ввела меня в заблуждение с этой знахаркой. «И если ты ее не знаешь, тогда с чего взяла, что она старуха пожилого возраста? Ведь ты именно так мне сказала в тот день!» Рут бросилась на нору и толкнула ее. Та не могла сопротивляться и упала. «Джозеф изменил моей сестре с танцовщицей, и у них разладились отношения. Они были на грани развода, и ты, как ее личная служанка, не могла ничего не знать», продолжала гневаться она. «Рассказывай!» А иначе завтра же сюда приедет инспектор и арестует тебя за дачу ложных показаний. Перепуганная Нора, хлюпая носом, вынуждена произнесла: "В день пропажи ми леди собиралась навестить ювелира, но не в салоне. И я клянусь, что ничего не знаю об этом. Далее она сказала мне утром, что если успеет, то съездит к знахарке взять у неё травы от мигрени для мисс Мегги, но о её посещении хоть знахарки никто не должен был знать". Поэтому везде и всюду были секреты. Показалось Нора и сама запуталась в секретах хозяйки и устала от этого. Она коснулась шрама на щеке, вслед навела взор на Рут. Дама начала понимать, откуда у служанки увечье. Я как-то случайно услышалась миледи, ляпнула лишнего мистеру Джозефу, и она разгневалась и бросила в меня шкатулку. От ножки изделия остался этот шрам. Рут присела на край кровати остыть и разложить мысли по полочкам. Крики донеслись до холла, услышала Мэгги и решила войти в спальню. Тетушка курила сигарету, сидя на постели, а Нора сидела на полу. «Что происходит?» – спросила озабоченная девушка, сведя брови. «Твоя матушка ото всех скрывала о знахарке, про которую ей рассказала Нора», – произнесла Рут, выдыхая при речи дым. Служанка подняла заплаканные глаза и сказала, что она не могла. Вдруг Мэгги сморщила нос и ответила «Знахарку посоветовала матушке не Нора, а моя няня». Рут едва не выронила сигарету. Она знала няню-племянницы, которую Кристин выгнала после последнего визита младшей сестры. «А ты откуда знаешь, если это был секрет, Кристин?» – не могла не спросить Рут. Я несколько раз видела, как Нора несла на подносе какой-то отвар и поделилась с няней. Она мне и сказала, поэтому ее выгнала матушка. а мне продолжала лгать, что это лекарство от бессонницы от врача. Тётушка быстро покуривала и в лёгком прищуре задумчиво смотрела на племянницу. Оказывалось, что окружение знает больше, чем предполагала Рут, и даже близкая ей Мэгги. Юная выглядела взволнованной и после речи вышла. А когда встала и направилась к двери нора, то Рут к ней обратилась. Ты сказала, что миледи собиралась посетить ювелира не в салоне? Как именно Кристин сформулировала это предложение? Служанка подумала, повернулась и процитировала: "На все вопросы отвечай, что я собиралась в ювелирный салон. Сегодня он закрыт для посетителей, тем легче будет встретиться с ювелиром". Рут тоже наметила встречу с работником